И п о м н и т с я тоже. Долго еще что-то крутилось во мне, мялось, въедалось. Следователь уже что-то писал, сев на место. Я не могла проронить ни слова, ни звука. Сбитая с толку, я потрясенно думала в камере, что же это за человек? Почему 37-й год? Правда? Ложь? Почему тогда он... «Сейчас следователь, и как отважился мне сказать такое!» Я очутилась лицом к лицу с таким разворотом жизни, который в канун двадцати трехлетия было нелегко постичь. 29 марта 1943 года мне исполнилось 2 3 а Было воскресенье, дверь камеры отворилась, дежурный оповестил передачи, среди других назвал и мою фамилию. Более всего я была обрадована тем, что Барбара Ионовна наконец смягчилась. Высыпала содержимое мешочка, лук, чеснок, вареные яйца, ватрушка. Что-то неясное, помню, смутило, но отчета в том себе не отдала, всем раздала угощение». Несмотря на то, что в воскресенье следователи отдыхали, меня днем вызвали на допрос. Кабинеты были пусты, коридоры особенно гулки. «Получили м передачу?» — спросил следователь. «Да, спасибо, что разрешили. У вас ведь сегодня день рождения. Поздравляю. Передачу вам принесла моя мать. Она тоже просила вас поздравить». Авторство передачи ошарашило. Причем тут мать следователя, что за ересь. Значит, Барбара Ионовна и сегодня не пришла ко мне. Я вдруг поняла, что ватрушка и яйца вкрутую куплены самим следователем в тюремном ларьке. ч у в с т в о унижения и обиды были неодолимыми. Я еле-еле сдержалась, чтобы не заплакать. Что вы можете сказать о Николае Гэм? Безжалостно приступил к допросу следователь, вернувшись к ленинградской теме. «А Коля? Я была уверена, что он на фронте. Вспоминала о нем тепло. Коля когда-то любил меня, моих сестер, маму. Коля? Романтичный, добрый, порядочный человек. Романтика, романтика. Когда вы научитесь смотреть на все трезвыми глазами, почему все время за иллюзией прячетесь?» В хаосе допросов я давно поняла, что следователь добивается от меня своего понимания вещей, но это было недозволительно. Абсурд! Какое ему дело до моих иллюзий? Куда он лезет? Неприязненно думала я и запиралась на все замки от личных вопросов. н сумев вызвать меня на продолжение разговора, он протянул мне лист бумаги. Протокол допроса Г. Николая Григорьевича, осужденного на 10 лет по статье 58, часть 2, прочла я, год 1941. Коля тоже арестован, осужден, прошел эту же страду. «Бедный! Среди прочих вопросов и ответов такой, что вы можете сказать о семье п е т к е в и ч Коля давал показания. «Моя мама и я систематически вели антисоветские разговоры и вовлекали в них его. Мы, то есть я и мама, были злостно настроены против советской власти и так далее. Из протокола яствовало, что мы с мамой сбили его с пути истинного». Свет померк в глазах. «Нет, нет, только не это. Он сам так не мог говорить. Его били, заставили, не иначе. Следователь распространялся относительно моих заблуждений и неумения смотреть на мир здраво. Его сентенции просеивались сознанием». Удар был слишком сильным. Казалось, после этого не смогу принять никакой боли. Однако главное только ожидало. Неожиданно он спросил, нет ли у меня какой-нибудь просьбы. Он, мол, готов ради дня рождения выполнить любую. Просьба была самая огромная из всех, постоянная, с у щ е е «Дайте мне свидание с мужем», — выдохнула я с трепетом, с надеждой, только что зашибленная предательством давнего друга.